Жена Химка Жил муж Филя. У него жена была Хима. Беспечная, сонливая, нерадивая. Раз в летний день пошла она рожжать, Жать не жала, легла в поле и заснула. Приходит Филя. Взял ей, остриг голову. Обмазал тестом, обсыпал пухом и ушел домой. Вот Хима проснулась, схватилась за голову и говорит. «Что бы это значило? По уму-то я Хима» а по голове, кажется, нет. Постой, пойду в деревню, узнаю ли свой двор. Идет она по деревне, считает дворы. Подходит к своему двору и говорит. Вот наш двор. Спрашивает хозяина. Филя, а Филя, дома ли твоя Хима? Дома. Вот она и пошла прочь от окна. Постой, думает. Суну-ка я в подворотню голову. Если узнает меня собака, так я Хима. А не узнает? «Значит, не Хима!» Сунула голову в подворотню, собака залаяла. Тут бедная баба совсем поверила, что она не Хима, и пошла к вечеру на большую дорогу. Попадаются ей навстречу воры. Она и просит. «Возьмите меня с собой, я знаю богатого мужика, обворуем его!» «Пойдем!» Пошли воровать. Проломали в клете крышу и опустили туда Химу. «Подавай, а мы брать станем!» Она набрала себе орехов, а им подала мешок золою. Воры осерчали. Черт с ней, говорят, бросим ее, пусть сидит там. Хима услыхала это, навязалась сама на веревку и кричит им. Тащите! Вот добро, так добро! Воры ее и вытащили. Пошли искать иного места. Идут мимо кладбища. Ну, Химушка, ты посиди пока тут, а мы пойдем к дьякону баранов красть. Воры ушли, а Хима села на могиле, сидит до орехи, щелкает. Вышел дьякон помочиться и видит на могиле эдакое чудище. Побежал к попу. «Вставай, батюшка! Покойник из могилы вылез, зубами щелкает!» Поп был нездоров, позвал еще дьячка и велел нести себя на носилках. «Пойду, — говорит, — мертвеца отчитывать». Вот дьякон с дьячком несут попа, а Хима думает, что то воры, и закричала. «Что, несете?» — дьякон говорит. «Несем!» «Жирного?», Жирного! Ну, скорее давайте, я есть хочу. Дьякон думает, что ж, я-то жирнее папа, пожалуй, за меня хватится. Испугался, бросил папа на земь добежать, дьячок за ним. А поп так головой могильный камень пришелся, что еле-еле к рассвету опомнился. Поутру шел народ на работу, увидел Химу и отвел к мужу.